Глава 2. Исхак Хан, исполнитель на Саранги, аккомпанировавший Саиди Бай, уже несколько дней хлопотал о переводе «зятя», тоже сарангиста, с всеиндийского радио Лакхнау на всеиндийское радио Брахмпур. Вот и сегодня Исхак Хан отправился в контору надеясь переговорить с помощником музыкального продюсера, но вновь потерпел неудачу. Молодому человеку было горько сознавать, что он не может хотя бы просто изложить свои мысли директору радиостанции. Зато он изложил их, притом весьма громогласно, нескольким коллегам-музыкантам, которых там повстречал. Припекало солнце, и они сели поболтать в тени раскидистого Нима, стоявшего на лужайке между домами. Глядя на цветущие каны, музыканты обсуждали все на свете. У одного из них был при себе радиоприемник, который они подключили к розетке в холле главного корпуса и настроили на единственную хорошо ловившую радиостанцию, свою собственную. Их уши, наполнил неподражаемый голос у стада Маджида Хана, поющего рагу «Мияки Тодии». Рага только начиналась, и потому из аккомпанемента звучали лишь табла и его танпура. Музыка была чудесная, величественная, грустная, полная глубокого чувства покоя. Музыканты перестали сплетничать и заслушались. Даже рывшийся в клумбе удод с оранжевым хохолком на мгновение замер. Устат Маджид Хан любил начинать раги с очень медленного ритмического фрагмента, а не с бесформенного алапа. Минут через пятнадцать он перешел к более быстрой части — И вот рага Тоди уже закончилась, не успев начаться. Вместо нее зазвучала какая-то детская передача. Исхак Хан выключил радио и минуту-другую сидел неподвижно, глубоко погрузившись даже не в раздумье, в транс. Через некоторое время все встали и направились в столовую. «Друзья Исхака Хана...» как и его зять, были штатными музыкантами радиостанции, работали от звонка до звонка и получали стабильную заработную плату. Исхак же играл в эфире лишь от случая к случаю и относился к категории так называемых «приглашенных артистов». «Маленькая столовая» была битком набита музыкантами, сценаристами, администраторами и официантами, В сторонке, привалившись к стене, стояли два прислужника. В общем, было людно, шумно и уютно. Все знали, что в столовой подают вкусный крепкий чай и восхитительные самосы. На щите напротив входа помещалось объявление крупными буквами, сообщавшее посетителям, что кредита здесь никому не открывают и без денег еду не дают». Но поскольку с наличными у музыкантов было туго, это правило регулярно нарушалось. Люди толпились за всеми столиками, кроме одного. Устат Маджид Хан попивал чай в одиночестве, сидя во главе стола у дальней стены. Видимо, из почтения к его таланту — устат был практически небожителем — Даже артисты категории «А» заглядывали ему в рот. Никто не осмеливался к нему подсесть. Несмотря на царившую в столовой дружескую атмосферу демократичные порядки, определенные условности здесь все же соблюдались. Артисты категории «Б», к примеру, обычно не подсаживались к артистам более высоких категорий «Б» или «А», если, конечно... не приходились им учениками, а если и заговаривали с ними, то вежливо и почтительно. Исхак хан огляделся и, увидев пять свободных стульев вдоль стола у стада Маджида хана, направился к ним. Два его друга, помешков, неуверенно зашагали следом. Пока они шли, рядом освободился один из столиков. Видимо, музыкантам пора было выходить в эфир. Однако Исхак хан сознательно не обратил на это внимания и подошел прямо к столу у стада Маджида хана. «Вы позволите?» — вежливо спросил он. «Поскольку великий музыкант явно пребывал сейчас в ином мире, Исхак с друзьями молча заняли места на противоположном конце длинного стола. С двух сторон от Маджида хана осталось по свободному стулу. Маэстро словно и не заметил, что к нему подсели, и продолжал прихлебывать чай, обхватив чашку ладонями, хотя было тепло. Исхак сел напротив Маджида хана взглянул на его благородное надменное лицо, не столько отмеченное печатью возраста, сколько смягченное неким мимолетным воспоминанием или мыслью. Исхака так потрясла его рага Тоди, что захотелось немедленно выразить музыканту свое почтение. Устат Маджид-хан был невысокого роста, Однако, когда он сидел на сцене в своем длинном черном очкане, туго застегнутом под самое горло, как только дыхание не спирало, или даже просто пил чай в столовой, всем своим неприступным видом он демонстрировал превосходство над окружающими и казался намного выше ростом, чем был в действительности. Подойти к нему никто не смел. «Вот бы он первым со мной заговорил». — подумал Исхак, — тогда я рассказал бы ему о чувствах, которые пробуждают во мне его пение. Он же нас видит. И он когда-то знал моего отца. Молодому Исхаку многое не нравилось старшим коллеге, но то были сущие мелочи в сравнении с музыкой, которую они с друзьями только что прослушали. Все. Заказали чай. Обслуживали в столовой, пусть и государственной, очень быстро. Три друга вернулись к разговору. Устат Маджид Хан молча и задумчиво потягивал чай из чашки. Несмотря на саркастичность, Исхак нравился людям. И его всегда окружали друзья. Он был отзывчив и с охотой взваливал на свои плечи чужие дела и заботы, После смерти отца они с сестрой воспитывали трех младших братьев. Вот почему он так упорно добивался перевода «зятя» из Лакхнау в Рахмпур. Один из друзей из Хака, таблоист, предложил его зятю поменяться местами с сарангистом Рафиком, который хотел перебраться в Лакхнау. «Только ведь Рафик, артист категории «Б» «А твой зять?» — спросил Исхака второй друг. «Категории «Б». «Директор радиостанции вряд ли променяет «Б» плюс на «Б». Но попытка не пытка». Исхак взял свою чашку, чуть поморщился и глотнул чаю. «Хотя он мог бы повысить категорию», — продолжал приятель. «Согласен, система дурацкая. Как можно оценить артиста из Дели по записи одного единственного выступления? Но ну, ничего не попишешь. Другой у нас нет». «Ладно тебе», — сказал Исхак, вспомнив, что отец в последние годы жизни успел перейти в категорию А. «Система не такая уж и дурацкая. Зато оценивают беспристрастно. И таким образом можно гарантировать компетентность сотрудников». «Компетентность!» — вдруг возгласил устат Маджид-хан. Три друга потрясенно уставились на него. Слово было произнесено с невероятным презрением и, казалось, шло из самых глубин души. «Но ведь компетентность — это ничтожно мало!» «Одна компетентность ничего не стоит!» Исхак в полном замешательстве взглянул на устада Маджида хана. Однако память об отце придала ему смелости, и он заговорил. «Хан Сакип, такому профессионалу, как вы, про компетентность можно не думать, а вот нам, простым смертным». Он не закончил. Устат Маджидхан, раздосадованный даже столь почтительным возражением, поджал губы и умолк, как будто собираясь с мыслями. Через некоторое время он заговорил. — У вас вообще не должно быть никаких проблем! — сказал он. — Саранги Валле! Особые навыки не требуются. От вас никто не ждет мастерства или особого стиля. В каком стиле играет солист, таком и вы. По музыкальным понятиям, ваша задача отвлекать слушателя. Он равнодушно продолжал. Если хотите, я замолвлю о вас словечко директору. Он знает, что я беспристрастен, ведь Саранги Валла мне не нужен. Рафик или муж вашей сестры, какая разница, кто работает здесь, а кто в Брахампуре?» Исхак побелел, забыв, кто он, где и с кем разговаривает. Он посмотрел Маджиду -хану прямо в глаза и разгневанным резким голосом отчеканил. Меня совершенно не задевает, когда великий маэстро называет меня сарангиваллой, а не сарангией. Я глубоко польщен, что маэстро вообще удостоил меня своим вниманием. Однако эта тема знакома хану-сахибу не понаслышке. Быть может, он поподробнее расскажет нам о бесполезности всего инструмента. Все знали, что устат Маджидхан. хан Принадлежит к семье потомственных исполнителей на саранги. В молодости он не только стремился стать знаменитым певцом, но преследовал и еще одну цель во что бы то ни стало, отойти от презренной традиции игры на саранги инструменте, исторически связанном с проститутками и куртизанками. Он хотел, чтобы его и его детей относили к высшей касте музыкантов, так называемым. Калавантом. Однако позорное пятно саранги оказалось чересчур стойким, и Калаванты не пожелали родниться с семьей Маджидахана. Это было одно из самых жгучих разочарований его жизни. Еще одним разочарованием стало то, что никто не понесет дальше его музыку. ибо он так и не нашел ученика, достойного продолжать его искусство. Родному сыну в детстве медведь на ухо наступил, а дочь, музыкальный слух у нее был, но меньше всего ему хотелось, чтобы дочка обрела собственный голос и стала профессиональной певицей. Устат Маджид Хан кашлянул и промолчал. «Мысль о том, с каким презрением, Маджид хан, человек столь одаренный и мудрый, относится к родным традициям и истокам. Вот предатель!» — привела Исхака в бешенство. «Неужели хан Сахиб не удостоит нас ответом?» иступленно продолжал он, вопреки уговорам друзей. Конечно, хан Сахиб теперь птица высокого полета, однако он способен пролить свет на эту тему. Кто, если не он? Кому достанет личного опыта? Мы ведь столько слышали об отце и деде хана Сахиба, виднейших музыкантах. Исхак, я помню вашего отца и деда. то были мудрые люди, понимавшие, как много в нашем мире значит уважение и соблюдение приличий. О да! Борозды на ногтях никогда не казались им чем-то зазорным? Борозды на ногтях. Струны саранги зажимают не сверху, а ногтями сбоку, из-за чего на ногтях со временем образуются борозды. Люди за соседними столиками замолчали и внимательно слушали словесную перепалку молодого и пожилого музыкантов. Исхак, войдя в раж, теперь пытался раззадорить, обидеть и унизить у стада Маджида хана. Это было очевидно и грустно. В столовой происходило нечто ужасное, но люди вокруг, казалось, окаменели. Устат Маджидхан медленно и бесстрастно произнес. Зато они сочли бы зазорным поведение сына, ухлёстывающего за младшей сестрой работодательницы. которой его смычок помогает торговать собственным телом. С этими словами он взглянул на часы и встал. Через десять минут у него было выступление. Обращаясь к самому себе, просто, искренне и от всей души он сказал «Музыка». «Это молитва, а не дешевое развлечение для борделей!» Не дожидаясь ответа Саранги Валлы, он зашагал к двери. Исхак вскочил, и в порыве неуправляемого гнева и боли едва не бросился следом, но друзья схватили его за руки и усадили обратно на стул. К ним подошли и другие доброжелатели. Исхака здесь любили, никто не хотел, чтобы он позорился дальше». «Исхак Бхай, уймись! Ты уже и так лишнего наговорил!» «Слушай, Исхак, старше мне надо перечить, какие бы гадости они ни говорили. Не порть себе жизнь, подумай о братьях. Если он пожалуется господину директору...» «Исхак Бхай, сколько раз мы тебе твердили, придержи язык, немедленно принеси ему извинения». Но Исхак ничего не соображал от ярости, «Да он, да я, да я никогда не стану извиняться перед этим, клянусь именем отца. Подумать только, он оскорбляет память своих и моих предков, а все перед ним присмыкаются. Да, хан Сахип, можете и 25 минут выступать. Да, да, хан Сахип, сами решайте, какую рагу исполнить. О, Боже! Будь ми Антон Сен жив, он заплакал бы, услышав его исполнение». Он плакал бы, что Господь наделил великим даром этого. Миан Тансен, 1506-1589 годы, придворный музыкант, ситарист монгольского императора Анбара I, считается отцом Раги. Ну, полно, полно исхак. Урезонивал его старик ситарист. Молодой музыкант обернулся к нему со слезами гнева и боли. «Вы выдали бы свою дочь за его сына, а? Или своего сына за его дочь? Кто он такой? Какое имеет право вещать точно мула о молитве и служении музыке, когда сам провел половину юности на Тарбузка-базаре?» Людям стало неловко за Исхака. И они начали от него отворачиваться. Несколько доброжелателей покинули столовую и отправились успокаивать обиженного маэстро, который своим душевным волнением грозил взбаламутить радиоволны. — Хан Сахиб, простите, юнса, он не ведает, что говорит. Устат Маджид Хан, уже подошедший к двери студии, промолчал. «Хан Сахиб, старшее поколение всегда относится к младшим как к детям. С терпением и с нисхождением не принимайте его слова близко к сердцу. Вы же знаете, это неправда». Устат Маджид Хан посмотрел на заступника и процедил. «Если пес помочился на мой очкан, Разве я стал от этого деревом?» Титарист помотал головой. «Ох и время-то какое нашел! Вам ведь сейчас выступать, хан-сахиб!» Устат Маджидхан. спокойно развернулся и ушел петь хиндол, рагу спокойствия и всепобеждающей красоты.